Глава двадцать шестая. Человек из города Верви. «Дидактик телабан стук в дверь повторился. «Дидактик телабан Телобан не повернул головы. Его лицо осталось невозмутимым. Отщипнув от лежащей неподалёку буханки, он скатал шарик. Затем ногтем большого пальца разделил мякиш надвое и разломил. Одну из половинок он бросил в рот, а другую протянул существу, сидевшему перед ним на столе. Игуана выстрелила длинным языком и, заглотнув лакомство, уставилась на него все тем же немигающим взглядом. Тилобан чувствовал, что незваный гость не собирается уходить. Наверняка в этот момент он прислушивается и гадает, почему дидактик, который, по слухам, покидает комнату лишь наступлением темноты, сейчас, в самый разгар дня, отсутствует. Взяв со стола каменную плошку, на дне которой плескалось масло, он подлил немного в светильник. Свет лампы сделался ярче, но не настолько, чтобы разогнать царящий в комнате полумрак. Узкая кровать, шкаф, полупустая полка с книгами. Всё тонуло в сумерках. В прежние времена кто-то забил единственное окно досками. Незадолго до того, как комнату занял Телобан, здесь жил один из последователей Всевоплощённого. В результате стены, пола, во многих местах и потолок оказались заполнены цитатами из священных книг. Временами, лежа в кровати, Телобан видел перед собой нечто вроде «Бог есть вершина» и засыпал, размышляя об этом. В библиотеке царил переполох, но такой, который может царить лишь в этом, почтейнейшем из мест. Если здесь и кричали, то шёпотом, если топали от негодования, то так, чтобы не мешать окружающим. Разведенные в сторону руки разводились не слишком широко. Мешали гнущиеся под тяжестью книг стеллажи, между которыми и двое не сумели бы разминуться, не пробормотав извинений. Когда Телобан вошел, два библиотекаря как раз спорили о чем-то. Поглощенные перебранкой, они не обратили на него ни малейшего внимания. Воспользовавшись этим, Телобан незаметно проскользнул в читальный зал, где миновал два ряда столов с придвинутыми к ним стульями, которые сейчас спустовали, едва не столкнулся с мальчишкой, бежавшим куда-то с огромной стопкой книг в руках. Следом за ним спешил другой, и у этого стопка была еще выше. Оба исчезли в одном из узких дверных проемов, ведущих в небольшие кельи, где до изобретения печатного станка работали переписчики. Прежде чем дверь за ними захлопнулась, Тилабан успел заметить, что таких книжных стопок набралось множество. Книги были повсюду. На столе, за которым некогда работал переписчик, на подоконнике, на полу. А ещё он увидел библиотекаря, который поочерёдно брал каждую книгу и перелистывал. Уже перелистанные тома отправлялись в отдельную стопку, пока весьма скромных размеров. Остановив одного из мальчишек, у которого из-за стопки книг торчала лишь макушка, телобан спросил. «Что происходит?» «Что?» «А, это... кто-то испортил книги». И не успел Телобан задать следующий вопрос, как мальчик умчался. Миновав еще несколько келей, где тоже работали библиотекари, он свернул в один из пустых коридоров. Светильников поблизости не было, поэтому приходилось идти на ощупь. Это напоминало ему годы, проведенные в дымном квартале. Так называлось место на окраине старого города, окружённое многочисленными мастерскими. Дома здесь почернели от копоти, от одного крыльца к другому тянулись веревки, поскольку только с их помощью можно было отыскать дорогу в горчичном тумане. О дымном квартале ходило множество легенд. Каждый год находились те, кто по ошибке забредал в его пределы и бывало исчезал навсегда. Сгинул в тумане. Так говорили. То же самое повторяла и его мать, прежде чем болезнь лишила ее сил. Однажды он и сам потерялся. Это произошло год спустя после того, как мама умерла. Отца у него никогда не было, так что с тех пор он жил в доме двоюродной тетки, которая была бы рада, если бы однажды он просто не вернулся. Сгинул в тумане. Именно об этом Телобан подумал в первую очередь, когда однажды Бичева порвалась, и он неожиданно оказался абсолютно один на окутанной дымкой улице. К счастью, он ходил этим маршрутом раньше и знал, что поблизости есть другая тропа, нужно лишь добраться до нее. Для этого ему пришлось бы идти шагов 20, продвигаясь на ощупь. «Где-то залаяла собака», — ей ответила другая. Вдалеке плакал ребёнок, и Телобану пришло в голову, что тот потерялся, как и он сам. Телабан осторожно переставлял ноги, поскольку в тумане было легко оступиться. Наверняка именно эта предосторожность уберегла его от наброшенной на голову петли. В последний момент он сумел увернуться, и удавка лишь скользнула по шее. Однако ликование длилось недолго. Чьи-то руки обхватили его сзади, Жёсткая верёвка опутала запястье. На голову ему надели мешок, завязки которого тут же затянули. «Не дёргайся!» — прошипел на ухо чей-то голос. «Хуже будет!» Следующим, что помнил Тилабан, был долгий путь через дымный квартал. Его похитители двигались молча, без остановок, всё время в одном и том же ритме, пока ему не стало казаться, словно он качается на водах некого тёмного океана. Внутри мешка пахло рвотой, а сил едва хватало на то, чтобы удерживать ускользающее сознание. Он не мог сказать, сколько времени прошло. В какой-то момент похитители вместе с ним как будто стали подниматься по ступеням. Лязгнули засовы, заскрипели петли. Незнакомый голос произнес несколько слов. Ему ответил другой, и подъем возобновился. Восхождение продолжалось и после того, как Телобан потерял счет ступеням, замкам и дверям, которые они запирали. Думая об этом, он пересёк коридор, в конце которого обнаружилась дверь. На ощупь дерево напоминало выбеленную солнцем кость, которая со временем становится лишь крепче. Поддавшись после первого толчка, дверь распахнулась без единого звука. На этот раз перед ним был коридор ещё меньшего размера. Телобан чувствовал, как с обеих сторон ему на плечи давят стены. Его пальцы скользили по их шершавой поверхности. Некий жучок пробежал по его запястью и, осмелев, стал взбираться под рукавом, цепляясь колючими лапками за волоски на коже. Однако Телобан не стал тратить на него время. Вдохнув прохладный воздух с привкусом плесени, он попытался уловить другие запахи. В темноте обоняние было вторым зрением. Именно поэтому Телобан так восторгался рептилиями. У всех них, включая ящериц и черепах, превосходный нюх. Двигаясь осторожно, он не переставал прислушиваться. Абсолютной тишины не бывает. Он понял это много лет назад, в тот момент, когда, уходя, его похитители затворили за собой дверь. Предварительно они разрезали веревки на его руках и сорвали с головы мешок. Еще некоторое время Телобан не мог двигаться. Он лежал, прислушиваясь к звукам за дверью и гадая, что будет дальше. Дверь открылась только неделю спустя. Впереди послышались голоса, и Телабан замер, прижавшись к стене. Двое людей вышли из бокового коридора. Огонёк их единственной свечи заставил тени на стенах трепетать и тянуться к источнику света, словно руки уличных попрошаек. Люди свернули в другой коридор, и свет померк, а затем и вовсе исчез. Ещё некоторое время Телабан прислушивался к звуку их шагов, затихающему вдали. Когда дверь комнаты, где его держали, наконец открылась, Он увидел одного из них, человека в просторном облачении с покрытой капюшоном головой. До этого еда и смена белья появлялись будто бы сами собой. Скорее всего, за ним наблюдали, и невидимые соглядатые проделывали свои фокусы, пока он спал. В том числе заменяли единственную свечу в закопченном канделябре и выносили ведро с нечистотами. Позже он узнал, что это было обязанностью младших воспитанников. Однако незнакомец пришел вовсе не за этим. С собой у него была связка сальных свечей, которую он прижимал к груди, вощеная табличка и несколько заостренных палочек для письма. Человек шагнул в его комнату, но дверь не закрыл. Из темного коридора позади нее тянуло холодом, слегка развивающим затхлый запах каземата. Огонек свечи на столе затрепетал и едва не погас. На мгновение комната погрузилась во тьму. Келобан мог бы воспользоваться этим, оттолкнуть и броситься на утёк, как проделывал это сотни раз, петляя затянутыми туманом улочками дымного квартала. Однако не стал. И не только потому, что знал, что за ним по-прежнему наблюдают, но ещё и потому, что ему попросту некуда было идти. Как ни странно, всё, что от него требовалось, — это усердно учиться. Учителя приходили и уходили. Одни книги сменялись другими, а исписанные с обеих сторон свитки тщательно выскабливали, чтобы писать на них по новой. Сначала была грамота. Телобан не умел читать, но знал буквы и мог написать собственное имя. Трюк, которому он научился, работая на посылках то в одной, то в другой мастерской. За грамотой следовал счет. Сложение, вычитание. Затем настал черед истории, географии, основ философии. Так, например, он узнал о существовании частей света, отделённых друг от друга океанами солёной воды. Поверить в это было так же сложно, как и в то, что мир вокруг населяют столько людей, скольких нет и в десяти городах, подобных Ахерону. Спустя какое-то время Телобану разрешили покинуть комнату, но лишь за тем, чтобы перейти в другую, размером больше. Здесь десяток мальчишек упражнялись с оружием и без него, орудая голыми руками, словно стайка дерущихся подмастерьев. Они лазили вверх и вниз по подвешенным к потолку канатам, Перескакивали с перекладины на перекладину, подпрыгивали на натянутых над полом сетках, взмывая на немыслимую высоту. Некоторые были одного с ним возраста и выглядели такими же растерянными, однако большинство не обращали на них никакого внимания. Телобан видел, как один из тренирующихся угодил другому палкой по голове, и тот расплакался, но никто даже не посмотрел в их сторону. Это и в самом деле была башня. Самая высокая из всех, что знал Телобан. Бесконечные уровни возносились на высоту десятков этажей, столько же их уходило вниз, где они превращались в тоннели, запутанные, словно корни старого дерева. В глубинах этих подземелья располагались лаборатории, где варились десятки всевозможных снадобий. Здесь, в застекленных теплицах, снабженных искусственным освещением и подогревом, по трубам текла горячая вода, выращивались разнообразные травы, можно было днями напролет ходить вдоль и поперек, петлять между одиночными клумбами и огромными оранжереями и ни разу не встретить похожей расцветки, формы листьев или цветков. Одна часть растений использовалась для приготовления лекарств и целебных мазей, другая — для различных ядов. В сыром и тёплом полумраке уровнем ниже для этих же целей выращивались грибы. белые, чёрный, с широкими и узкими шляпками, на толстых и тонких ножках, покрытые чёрной вязкой слизью или длинными волосками, свисающими будто бахрома, Однажды Телобан видел, как волоски внезапно ожили, потянулись к ничего не подозревающему мальчишке и коснулись его кожи. В следующее мгновение несчастный рухнул замертво. К концу первого года из двенадцати сверстников, с которыми он делил комнату, осталось всего трое. Многие просто исчезли, и Телобан гадал, ушли они по собственной воле или же нет. Среди оставшихся был паренек, который привлек его внимание в первый день, тот самый, что заплакал, получив удар по голове. Теперь он уже не был тем пугливым мальчишкой, начинающим дрожать всякий раз, когда перед ним оказывался противник с оружием. В его глазах появился странный блеск, словно в тёмный омут бросили пару монет. Подобный взгляд Телобан нередко встречал у своих соседей по дымному кварталу. Такое же выражение было и в глазах его матери перед тем, как она сделала последний вздох. Со временем Телобан научился испытывать к своим похитителям нечто вроде признательности. Не к самим похитителям, конечно, а к тем, кто им покровительствовал. Имен никто не знал, и за все время не нашлось никого, кто встречался бы с ними лично. Однако Телабан был уверен, за ним и другими учениками пристально наблюдают. Прошли годы, прежде чем эти люди наконец явили себя. Еще дважды ему повстречались люди. Один из них под мастерьем мясника толкал перед собой тележку с мясными обрезками. «Позже их продадут, кожевенных дел мастеру». Телобан уловил запах до того, как успел что-либо увидеть. В другой раз были чьи-то осторожные шаги, будто кто-то крался неподалеку. Телобан так и не понял, кто и где. Возможно, заплутавший пьяница, вор, а может кто-то, кто, как и сам он, охотился за чужими секретами. Коридоры становились все уже, теснее, и вскоре ему стало казаться, что он пробирается сквозь нутро великана. В некотором смысле так оно и было. Переплыв океан, Телабан обнаружил город, в котором улицы были узкими и извилистыми, словно петли кишок. А дома громоздились друг на друга, подобно похотливым скотам. Но хуже всего было солнце. Вскоре от дурманищей жары он не мог ни двигаться, ни нормально думать. Комната в монастыре стала его убежищем в дневные часы и даже после заката, когда на улице становилось немного прохладнее. Однако вместе с тем и слишком людно. Он предпочитал сбегать в темноту тоннелей. В первые недели он понял, что человек, изучивший их досконально, имел бы возможность попасть куда угодно. Телобан удивлялся, насколько мало этим пользуются остальные горожане. Потратив месяц на изучение карт, он выяснил, что коридоры примыкают к тоннелям канализации. Все они располагались на разной глубине, и в некоторых из них можно было погибнуть, просто вдохнув отравленный воздух. Однажды он наткнулся на подземный ручей. Пойдя по его течению, Телабан обнаружил огромный зал, полный костей. Здесь были останки мелких грызунов, собак, кошек, птиц, а также пять или шесть человеческих черепов, два совсем крохотные. Лежавшие горками кости походили на песчаные дюны, которых ни разу не касался ветер. В другой раз он обнаружил остатки чего то жилища. Кто и когда здесь обитал, трудно было сказать. Лабан поддел ногой заплесневевший матрас, от которого во все стороны брызнули насекомые. Грязное, убогое пристанище. В его центре обнаружилось нечто вроде алтаря. Перья, камни, скомканная бумага. Кто-то начертил на полу неровный круг, расположив на линии многочисленные знаки и формулы. Коридоры и переходы здесь напоминали улицы и переулки настоящего города. Как в любом городе, здесь имелись свои темные аллеи и небезопасные тупики. В одном из них Телобан повстречался с парой бродяг. Разглядеть их как следует он не успел. Без лишних слов те набросились на него с ножами. Телобан убил обоих, оставив тела плавать в грязной луже. Однако подлинные тайны, как и ключи, которые их отворяли, следовало искать у самой поверхности, в подвалах и винных погребах. на кухнях, где готовили еду для рабов и собак, в сырых казематах, в тайниках, расположенных так, чтобы богатство, равно как и секреты их приумножающие, были одинаково хорошо укрыты от посторонних глаз. Щепотка яда, растворенная в бочке с вином, могла сделать больше, чем десяток убийц с кинжалами, а умело подслушанная сплетня, которой один раб поделился с другим в душном полумраке кухни, оказаться куда полезнее сведений, добытых дипломатами. Не потому ли он здесь? Разумеется, он не раз спрашивал себя, так ли хорош шпион, который не ведает о своей цели. Вопрос выдавал его тайное беспокойство. Словно каким-то образом он вновь оказался на улицах дымного квартала с обрывком бичевы в руке. Наконец он добрался до нужной развилки. Потолок здесь нависал низко, и в нем было забранное решеткой отверстия. Достаточно было подпрыгнуть, а затем подтянуться на руках, чтобы увидеть расположенную в подвале кухню, где готовили еду для рабов. Сейчас кухня пустовала. В углу полутемного помещения горел очаг, над которым висел почерневший от времени котел. Запах готовящейся пищи напомнил Телобану о его путешествии через море. Нечто подобное стряпали моряки, собираясь каждую ночь у небольшого очага на корме. Кипящую воду бросали рыбу, вяленое мясо, мелко нарубленные овощи. Все это варилось до тех пор, пока не получалось что-то вроде жидкой каши. С самого начала Телабан подсаживался к огню вместе со всеми и слушал. Мало кто замечал одинокого пассажира, пришедшего погреться у очага. Именно так он впервые услышал о тоннелях под городом, и не только. Среди тех, кто любил сидеть у очага, был воронский священник, хорошо заметный в своих просторных одеяниях, Он каждый раз был вынужден кутаться в ткань, чтобы она не хлопала на ветру. Телобан решил, что под такой одеждой легко скрыть всё, что угодно. За всё время священник не проронил ни слова, но, едва завидев его, моряки тут же уступали место у очага. Считалось, что обидеть божьего человека в пути — дурной знак. Это навело Телобана на мысль. Оказавшись в порту, он первым делом отправился в лавку, где торговали одеждой. Многие приезжие избавлялись здесь от тёплых вещей или обменивали свои наряды на более традиционные. В куче старого тряпья, сваленного в одном из углов и без того тесной каморки, он без труда отыскал чёрное одеяние подходящего размера. Сейчас на нём была другая одежда, ничем не напоминающая скромный наряд инока и гораздо более практичная. Монашескую рясу Телабан скатал в небольшой свёрток, связав верёвкой и пропустив узел снизу таким образом, чтобы получилось что-то вроде лямки. Нож он закинул за спину, радуясь, что руки остаются свободными. Теперь можно было не беспокоиться о запахе, который неизбежно пристанет к одежде. Кем бы ни были здешние строители, они намеренно или нет оставили лазейку, небольшой рычажок, с помощью которого отпиралась решетка. Примечательно, что сделать это можно было лишь снаружи. Видимо, предполагалось, что, оказавшись внутри, вор и так будет в ловушке, ведь из кухни Путь в хозяйские покои не близкий. Нащупав рычажок, Телобан уже собирался воспользоваться им, когда дверь наверху отворилась, и вошли двое. Послышался приглушенный разговор, позвякивание металла, как будто кто-то опустил в воду горсть столовых приборов, а затем сверху хлынул поток воды. Телобан поморщился от запаха. Раздался грубый смех. Другой голос произнес несколько неразборчивых фраз. Телобан придвинулся ближе, пытаясь заглянуть за край решетки, едва не угодил под очередной поток дурно пахнущей жидкости. Один из тех, что был в комнате наверху, мочился на решетку, насвистывая веселый мотивчик. Дождавшись, когда над головой стихнут шаги и дверь хлопнет второй раз, Телобан пробрался на кухню. После царившей в подземелье прохлады воздух здесь казался слишком горячим. Им едва можно было дышать. Словно весь кислород выгорел в огне очага, над которым бурлил котёл. С какой лёгкостью Телобан мог бы уничтожить половину слуг, бросив туда щепоть одного из своих порошков? Или даже проще — соскрести с одной из стен ту чёрную плесень и использовать в качестве яда её. Помещение было низким и тёмным. На стенах кухонная утварь, кастрюли, сковороды, ножи, плошки. Днём свет проникал сквозь узкое зарешоченное окошко. расположенная вровень с землей, но сейчас за ним была лишь чернота, и внутри и снаружи дворец был погружен в сон. Телобан приблизился к двери, но не стал открывать ее. Вместо этого он приложил ухо к шершавому дереву и прислушался. Ему было хорошо известно, как опасна бывает самоуверенность. На башнях несли вахту дозорный, в коридорах дежурили часовые, во внутреннем дворе бегали спущенные с привязи псы. Пожалуй, лишь псов и стоило воспринимать всерьез. Там, где легко обмануть человеческие органы чувств, провести собаку невозможно. В городе Верви их почти не осталось, всех отловили и истребили, но те, что встречались, отличались почти сверхъестественными способностями к выживанию. Они сбивались в стаи, долго и упорно выслеживали добычу и атаковали, придерживаясь единой стратегии. Даже поодиночке псы устрашали. Не раз Телабан видел в тумане горящие глаза и менял направление, отыскивая другую путеводную бичеву. Неизвестно, насколько эти твари были умны, но, как оказалось, им ничего не стоило выяснить, что протянутые тут и там веревки служат маршрутами, по которым перемещается предполагаемая добыча. Постоянство. Предсказуемость опасна. Именно поэтому, оказавшись в Новом Городе, он не ходил одними и теми же путями, подмечая каждое лицо которое могло повстречаться дважды. Однажды на глаза ему попался мальчик-разносчик, и не два, а целых три раза. Дождавшись, пока тот в очередной раз пройдёт мимо, Телобан двинулся за ним и преследовал его, пока не удостоверился, что мальчик и в самом деле тот, за кого себя выдаёт. Всё это время он сжимал лежащее в кармане узкое лезвие, такое острое, что и можно было рассечь шею до самых позвонков. Из кухни вела ещё одна дверь. Ее Телобан поначалу не заметила, присмотревшись, понял, что перед ним нечто вроде тайного хода для слуг и рабов. По невысокому лазу можно было передвигаться лишь на четвереньках. Зато перемены блюд в гостиной или напитка в бальной зале появлялись как по волшебству. В этом, по мнению телабана и заключалась губительность постоянства. Что ж, возможно, стоило внести в это постоянство немного случайностей.